Когда Санчо услыхал твердое решение своего господина, небо омрачилось в его глазах, и крылья души его опустились, так как он был уверен, что без него его господин не уедет ни за какие сокровища в мире. Пока он еще стоял в раздумье и нерешительности, вошел Сансон Караска, И с ним ключница и племянница, сгоравшая от желания узнать, какими доводами... Бакалавр убедит их сеньора не пускаться в новые поиски приключений. Сансон, этот отъявленный зубоскал, подошел к Дон Кихоту и, обняв его, как и в первый раз, громким голосом сказал «О, цвет странствующего рыцарства! О, ярко сияющий свет оружия! О, честь и зеркало испанского народа! Да соблаговолит всемогущий Бог! во всем своем объеме, чтобы то лицо или те лица, которые ставят тебе препятствия или противятся третьему твоему выезду, сами не нашли выхода из лабиринта своих желаний и никогда не увидели исполнения своего злого умысла. И, обращаясь к ключнице, он сказал, «Сеньора ключница может не читать больше молитвы святой Аполлонии» так как я знаю, что в сферах твердо решено, чтобы сеньор Дон Кихот еще раз привел в исполнение возвышенные и неслыханные свои намерения. И я очень обременил бы мою совесть, если б не убеждал и не советовал этому рыцарю не сдерживать и не сковывать бездействием могущества храброй своей руки и доблесть мужественной души так как промедлением он отдаляет от себя возможность выправлять кривду, защищать сирот, охранять честь девушек, служить опорой вдовам, оказывать помощь женам и совершать другие вещи в том же роде, которые входят в обязанности странствующего рыцарства, касаются его, зависят от него и связаны с ним. Итак, «Сеньор Дон Кихот мой, прекрасный и храбрый, пусть лучше сегодня, чем завтра ваша милость и ваше величие отправляется в путь, и если б чего-либо не доставало для приведения в исполнение вашего намерения, я здесь к вашим услугам и готов поддержать вас моей особой и всем моим достоянием. И если было нужно служить вашему «Великолепию оруженосцам я счел бы это за величайшее счастье для себя!» Тогда Дон обернувшись к Санчо, сказал, «Не говорил ли я тебе, Санчо, что у меня будет больше, чем нужно мне оруженосцев? Видишь, кто предлагает им быть? Никто другой, как несравненный бакалавр Сансон Караско». Вечный шутник и отрада слушателей соломанских школ, здоровый телом, ловкий, гибкий, сдержанный, терпеливо переносящий как жару, так и холод, как голод, так и жажду, одаренный всеми качествами нужными для оруженосца странствующего рыцаря. Но дохранит да меня небо, чтобы в угоду моему желанию я не зверг и разбил колонну учености и сосуд науки и срубил высокую пальму благородных свободных искусств. Пусть новый сансон остается в своей отчизне и делая ей честь, в то же время покрывая честью седины старых своих родителей, потому что я. — Удовольствуюсь каким бы то ни было оруженосцем, раз Санчо, неблагоугодно ехать со мной. — Нет, мне благоугодно, — ответил Санчо, растроганный и с глазами полными слез, и продолжал. — Пусть не скажут про меня, сеньор мой, хлеб поделили, а друг друга забыли. Я не происхожу из неблагородного рода, так как весь свет знает, и в особенности мое село, кто были пансо, от которых я происхожу. И кроме того, я увидел и понял из моих добрых дел и еще более добрых слов, что желание ваше, сеньор, оказать мне милость, а если я опустился более-менее или в расчеты относительно моего жалования, то сделал это только в угоду моей жене, потому что если она... Возьмет себе в голову добиться чего-нибудь. Нет той колотушки, которая крепче нажимала бы на обручи катки, чем она нажимает на человека, когда хочет поставить на своем. Но в конце концов мужчина должен быть мужчиной, и женщина женщиной. А так как я мужчина, везде, чего нельзя отрицать, то хочу им быть и у себя дома. Наперекор всем, кто бы стал возражать против этого. Итак. Остается нам одно. Пусть ваша милость приведет в порядок свое завещание и приписку к нему, так, чтобы нельзя было его выпаривать. И отправимся сейчас же в путь, чтобы не мучилась душа сеньора Сансона караска который говорит, что его совесть велит ему убедить вашу милость ехать в третий раз скитаться по свету. И я снова... Предлагаю себя служить вашей милости верно и преданно так же хорошо и еще лучше, чем все оруженосцы, служившие странствующим рыцарем в прошлые и настоящие времена. Бакалавр был изумлен, услыхав слог и манеру выражаться Санчо Панса, потому что, хотя он и читал первую часть истории Дон Кихота, но не мог поверить, чтобы Санчо был действительно таким забавным, каким там изобразили его. Однако, услыхав, как он говорил о завещании и приписке к нему, которых нельзя было бы «выпаривать» вместо того, чтобы сказать «нельзя оспаривать», он поверил всему, что читал о нем, и убедился, что он один из самых неоспоримых простаков наших времен, подумав про себя, что таких двух безумцев, как этот господин и его слуга, не видели еще на свете. Наконец, Дон Кихот и Санчо снова обнялись и стали опять друзьями. А с позволения одобрения великого Караску, который с этих пор сделался их оракулом, было решено, что через три дня состоится их отъезд. И за это время они сделают все необходимые приготовления к путешествию, а также отыщут настоящий шлем с забралом, который, — говорил Дон Кихот, — во что бы то ни стало он должен взять с собой. Сансон предложил ему такого рода шлем, зная, что один из его друзей не откажет дать ему свой, хотя он более потемнел от ржавчины и пыли, чем блестел и светил от сверкающей отшлифованной стали. Проклятием, которыми обе, и племянницы и ключницы осыпали бакалавра, не было числа. Они рвали на себе волосы, царапали лицо и на манер наемных плакальщиц рыдали над отъездом своего господина, как бы над его смертью. Цель, которую преследовал Сансон, убеждая Дон Кихот опуститься в новое странствование, была сделать то, что будет дальше рассказано в этой истории, и все по совету священника и цирюльника, с которыми он предварительно совещался. Итак, в течение этих трех дней Дон Кихот и Санчо запаслись всем, что считали необходимым. И после того, как Санчо умиротворил свою жену, а Дон Кихот — племянницу и ключницу, они при наступлении ночи, когда никто их не видел, кроме бакалавра, который пожелал проводить их с от местечка, направились по дороге в Тобосо. Дон Кихот на своем добром Росинанте, а Санчо — на старом своем сером. Сумки были туго набиты съестными припасами, а кошелек — деньгами, которые Дон Кихот дал Санчо в виду всяких случайностей. Сансон обнял рыцаря, просил сообщать о своих удачах или неудачах, чтобы он мог горевать о тех и радоваться этим, как этого требуют законы дружбы. Дон Кихот обещал исполнить его просьбу, и Сансон вернулся к себе в село. А остальные двое продолжали путь в великий город Тобосо.